На следующий день, в субботу, Санек не стал залеживаться в постели. Буркнув матери, что идет погулять с пацанами, он вывалился из д о м у подхватил за лежавшуюся в пыльной щели туру и в половине одиннадцатого был уже в условленном месте, возле цветочного магазина, метрах в трех стах от главного входа на рынок. Собственно, цветы был не магазин, а стеклянный павильон, казавшийся в то утро на удивление хрупким и беззащитным. Молоденькие ухоженные девушки-продавщицы сами как цветочки испуганно глядели сквозь стекла на всю разбухавшую толпу подростков. Главное не смотрите в лицо, учил кто-то из бывалых. Когда смотришь в лицо, труднее бить. Толпа сама собой закипала. Ребята, казалось, не могут устоять на месте. Все время подходили новые участники, как правило, по двое-по трое. Собравшиеся радостно приветствовали подходивших. Санек увидел много незнакомых лиц, понял, что собрались сюда не только свои, но и пацаны из других районов, в том числе уж наверняка и ненавистные машиностроители. Но сейчас они были неотличимы среди других. У всех ч е с а л и с ь руки. Все были восхищены и численностью своей, и единством, и решительностью. С такой к о д л о й можно не только рынок, но и Кремль штурмовать, если придется. Прохожие переходили на другую сторону улицы, чтобы не оказаться н е нароком рядом с этой клокучей у щ толпой. Территория рынка разделялась на три части. Во-первых, это была обширная пустая площадка перед зданием рынка, которая по выходным вся заполнялась людьми. Ставить прилавки здесь, видимо, запрещалось, и все торговали с рук, кто чем мог. Кто-то притаскивал шмотки в полосатых баулах. Кто-то тряс ниткой сушеных грибов, кто-то явно распродавал собственное имущество: старинные, еще с т а л и н с к и х времен, фарфоровые статуэтки, посуду, книги, прибор для измерения давления. Дальше в ы с и л о с ь просторное длинное здание рынка из желтовато-серого бетона с грязными окнами высоко под крышей. Внутри здания, во всю его длину, тянулись ряды прилавков. Здесь торговали хачики. Продукты, овощи, фрукты, цветы, мясо всех сортов высились на прилавках тщательно сложенными пирамидами. Здесь все стоило дорого, и окрестные жители заходили сюда редко. А товарились они в третьей части рынка, на открытой площадке за бетонным зданием, где по выходным устанавливались ряды прилавков под яркими пластиковыми навесами на алюминиевых быстро разбирающихся и собирающихся каркасах. Здесь многие из палаток, особенно с овощами, фруктами, тоже принадлежали кавказцам, но цены были божеские, не такие, как под крышей. А за остальными прилавками мерзли крестьяне из т а м б о в а Рязани, Мордовии. Торговали овощами, мясом, соленьями, колбасой, рыбой, в общем, всем необходимым. Территория рынка была окружена высоким бетонным забором. За забором располагалась автостоянка для продавцов и покупателей. И вот в решетчатые железные ворота рынка с а р м а т у р а м и на перевес, подбадривая себя воинственными криками и отборным русским матом, ворвалась а р в а подростков. Сквозь площадь они прошли, как раскаленные нож сквозь масло. Торговавшие здесь, в основном бабки пенсионерки, побросав свои сумки и корзинки, разбегались по сторонам, как перепуганные куры. Не замедляя движения, ара возлетела по широким ступеням, прошла сквозь стеклянные двери в громадное пространство крытого рынка. Стекла зазвенели, захрустели где-то за спиной. Ух, как же испугались их продавцы! Как, побросав на произвол судьбы свои шикарные выкладки, кинулись они со своих мест, словно стая вспугнутых ворон. Ребята перепрыгивали через прилавки, гнались за ними в тесном пространстве между коробками, кулями и ящиками. Боевые крики подхватило эхо, отбрасывая вниз от высокого потолка. Бей, громи гадов, мочи черных. Россия для русских. Кое кому из торговцев досталось еще на их местах в зале. Дальше их оттеснили от дверей в дальний конец рынка. Выход был и там, но очень узкий, и в панике хачики создали возле дверей такую давку, что никак не могли проскочить. Нападавшие обступили их плотным кольцом. Били кулаками, а р м а т у р и н а м и чем попало. Кто-то падал, оказывался под ногами, его з а т а п т ы в а л и Все громче становились стоны, раздавались страшные крики. Покупателей на крытом рынке всегда было немного. Сегодня им тоже доставалось, если попадали под горячую руку. с а н е к на секунду помедлил, огляделся по сторонам. Толпухачиков окружило такое количество нападавших, что он не мог протолкаться к неприятелям. чтобы пустить вход свою туру, а позади ребята бежали уже по прилавкам, ударами ног расшвыривая спелые фрукты, заботливо протертые до блеска. т у т и т а м окружали отставших от толпы торговцев, молотили руками, сбивали н а з е м ь пинали ногами. Казалось, побоище длится около часа. Вдруг откуда-то издалека накатила новая волна криков. Поверх общего гамма прорвалось и с т о ш н н о е маски шоу! А тас, пацаны, маски шоу. И тут Санек увидел, что в дальних зверях, через которые они сами вломились на рынок, замелькало черное и пестро-зеленое. Это в о р в а л и с ь о м о н о в ц ы в камуфляжах и черных в я з а н ы х шлемах-ночках. Что это? Как это? Откуда они взялись? Санек спрыгнул на прилавок. С высоты его роста ему было хорошо видно, как стремительно наступают маски. Они были похожи на о р д у монстров из компьютерной игры, в которой он резался вчера. Как в старинном войске, самые высокие воины орудовали в бою двуручными мечами, так самые рослые о м о н о в ц ы были вооружены двуручными дубинами. У остальных дубинки были обычные, черные, длинные, блестящие, работающие без устали. Маски действовали как на учениях, рассредоточились по всем проходам и бегом бросились вперед. настигнув кого-нибудь из парней, закамуфлированный воин в плен никого не брал, лупил дубинкой наотмашь по голове и по плечам, пока тот не падал, давал два-три п и н к а со всей силы, подкованными своими башмаками, и переступив, а то и наступив на неподвижное тело, бежал дальше, выскивая сквозь круглые прорези шлема следующую жертву. Они работали молча. Не разбирали, кто перед ними — пацаны или торговцы. Доставалось каждому. Звуки частых хлестких ударов разносились по всему пространству крытого рынка. Погромщики бежали от них со всех ног. Повсюду раздавался металлический звон. Пацаны бросали свои арматурины, надеясь на пощаду. Зря надеялись. Стоя на прилавке. с а н е к видел, как кто-то из ребят, задержавшись, стал кидать с вомоновцев апельсинами из ящика, оставленного на прилавке. Его тут же достали, сбросили вниз, взяли в ноги. Вот маски захватили больше половины зала. Боковые двери длинного помещения были уже за их атакующей линией. Еще минута, и главная часть пацанов окажется между двумя огнями, между масками и толпой хачиков, загораживавших последний оставшийся выход. Пацаны, на прорыв! Звопил а Санек, прыгая с прилавка. Ура! Россия для русских! Он ворвался в мешанину д е р у щ и х с я и бешено работая арматуриной, стал прорываться вперед к выходу. Ребята поняли, что впереди их единственное спасение. Словно о с т р о е ж а л о они раздвинули в две стороны плотную толпу хачиков и устремились в узкие двери. Кто-то споткнулся на высоком пороге, упал, оказался под ногами вопящей о р а в ы Санек вроде бы пробежал почему-то живому телу, но вот он вырвался из дверей и сделав шагов пятнадцать, остановился, чтобы о г л я д е т ь с я На открытом рынке царил п е р е п о л о х Овощи и фрукты словно ветром с д у в а л о с с прилавков. Продавцы и покупатели в ужасе шарахались из стороны в сторону, не зная, куда им деваться и что делать. с а н и к словно впервые увидел глухую бетонную стену, окружавшую рынок. Какая же она высокая! До верха и в прыжке не дотянуться. Вспомнилось, что в дальнем конце рыночной территории, не видной за кровлями и рядами прилавков, есть еще один проход. Но открыт ли он? Была не была. Деваться некуда. Маски были снаружи, наступали вдоль стен рыночного здания. Правда, здесь их было меньше. И вели они себя не так нагло, как внутри, берегли людей, потому продвигались медленно, словно против течения. Но деваться от них было некуда, надо бежать дальше. Санек свернул в боковой проход вдоль стены. Сзади крики стали слышнее, видно, о м о н о в ц ы вышли из скрытого рынка и всерьез взялись за толпу у выхода. Впереди Санек увидел крашеную суриком жестяную будку, примыкавшую к стене. Рядом с ней стояли громовские л а р и громоздилось гора ящиков. Это был шанс одолеть высоченную стену. Вместе с с а н ь к о м к будке бежали еще десяток пацанов. И вот, когда кто-то уже загремел ящиками, перед ними словно ниоткуда возникла русская тетка с добрым широким морщинистым лицом, в сером теплом платке из козьего пуха, в белом фартуке повертела г р е й к и "Сюда, давайте, ребятки, сюда, ребятушки!" Зачистила она. В руках у нее оказался ключ, она мигом открыла тяжелый висячий замок и растворила дверь будочки. Внутри хранились м е т л ы какие-то коробки, взгроможденные один на другой бочонки. Больше с а н ё к разглядеть ничего не успел. Вместе с другими пацанами он бросился в гостеприимно раскрытую дверь, набилась их как сельдей в бочку. Санюк уперся руками в стену, чтобы его совсем не раздавили. Хватит, хватит! Больше не пущу! Раздался быстрый говорок женщины в фартуке. Тихо тут сидите, я скоро открою. Зверь хлопнула, закрываясь. Внутри стало непроглядно темно и очень душно. Невыносимо тяжело дышать от запаха пота и страха. Ребята стояли, тесня друг друга, глотая воздух. Сквозь железные стены явственно доносились крики, топот, звуки ударов. И снова раздался знакомый уже голос: "Ребятушки, ребятки, сюда давайте! Они тут у меня под замком сидят, их тут много". И тут же замок лязгнул в петлях снова, дверь распахнулась. В проеме замелькали пятнистые камуфляжи. Пацаны с дружным оглушительным криком ломанулись сквозь распахнутую дверь на встречу поднятым тяжелым дубинкам. о м о н о в ц ы торопели, отступили на миг, и пацаны кинулись в рассыпную. Санек замешкался в глубине с а р а й ч и к а Когда выскочил, перед ним никого не было. Маски рванулись вслед за ребятами, каждый преследуя свою жертву. Мгновения тянулись, как в замедленной киносъемке. Медленно-помедленно р Санек вскочил на громоздкий ларь, с него на груду ящиков. Но тут груда обрушилась, и он со всего маху грохнулся об асфальт. б о л и не почувствовал, моментально вскочил на ноги. И снова медленно-медленно вспрыгнул на тот желать, кровавил ладони, ухватился за край крыши с а р а й ч и к а медленно вскарабкался наверх. И вот ненавистная стена ему всего лишь по пояс, и за ней видна загроможденная легковушками и грузовиками автостоянка, а дальше, дальше высокие деревья, пятиэтажки, заснеженные дворы. Свобода. И тут Санек остановился. Оглянулся на п о б о и щ е Маски его тоже заметили. Он был сейчас выше всех. Несколько черноголовых фигур в камуфляже кинулись к с а р а й ч и к у а перед ними откуда-то возникли три парня. Сверху они казались малорослыми, как дети. У первого выбился и развевался через плечо красно-белый спартаковский шарф. Двое из них разом вскочили на ларь, протянули вверх руки, хватаясь за крышу, и оба сорвались. На к р ы ш е слоем лежал снег, примёрзший к железу, было очень скользко. с а н ё к раздвинул ноги, чтобы стать полустойчивее, протянул руку. Первым за н е е ухватился спартаковец, высоко подпрыгнул. Непонятно, откуда взялись силы. Саня рывком поднял парня вверх, тот разом оказался на крыше с а р а й ч и к а и тут же сиганул вниз, по ту сторону забора. Санюк снова опустил руку, схватил, потянул второго. Он был слишком тяжелым, ударился ногами о железную закраину. Саня увидел, как расширились его зрачки от боли, но парень все-таки ухватился за какой-то выступ свободной рукой, махнул а мимо Санька и через забор. Снизу раздался его стук, видно неудачно приземлился. с а н ё к снова протянул было руку, но тут набежали о м о н о в ц ы Один сходу в прыжке пнул в бок третьего пацана, и тот, отлетев метра на три, Как кукла свалился на асфальт. Другой о м о н о в е ц высоко подпрыгнув, шибанул дубинкой Санька по л о д ы ш к а м От боли потемнело в глазах. Инстинктивно Санёк подался назад, иначе бы свалился на голову своим преследователям. н а щ у п а л жесткий, шербатый край стены. Рывком перенёс тело в пустоту и тяжело бухнулся в о з н м Двое спасённых им парней текали, не оглядываясь. На спине одного белела надпись: «Воин Спартака».